Глава двадцатая «Что ты вытворяешь, Аня?» — устало спросил отец. «Просто хочу немного отдохнуть. Я ни разу не была в отпуске с тех пор, как начала на тебя работать. Надеюсь, ты не будешь против, если задержусь на несколько дней». В телефоне послышался протяжный выдох. «Мне двадцать шесть». Я взрослая, самостоятельная девушка, и до сих пор на все свои действия прошу разрешения у своего отца. Пора что-то менять в жизни. Могу тебя заверить, что максимально, насколько это возможно, дистанционно решаю все рабочие вопросы. Например, бесстыдно начать врать. Два дня не проверяла электронную почту и не связывалась со своей помощницей. А что сейчас происходило в моем офисе, понятия не имела. Где ты сейчас находишься? Так сильно сжала телефон, что тот чуть не треснул от давления пальцев. Может, снова соврать? Я все еще вилле Яна Кирилловича, но вечером перееду в отель. Аня, ты меня за дурака держишь? Спокойно спросил папа. Ты с ним? Ведь так? Между вами что-то произошло? То ли я не умела врать. Доли отец отличался чрезмерной проницательностью, но лгать ему никогда не имело смысла. Ходячий детектор лжи. «Ты хоть понимаешь, как глупо и опрометчиво поступаешь, ввязываясь в короткую интрижку с таким человеком, как Ян Черных? Он же потребитель, Аня, проглотит тебя целиком, не ржевывая. Где твое чувство достоинства?» Прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов полной грудью. Я не позволю окрасить в черное самые яркие и прекрасные моменты моей жизни. Ты просто подвернулась ему под руку, дурочка. Думаешь, он действительно обратил внимание на такую, как ты? Хватит, папа. Знаешь, что я прав. Равнодушно изрек он. А, Владя, ты подумала? Бриллиант на моем безымянном пальце насмешливо подмигнул миллионами радушных искорок. «Я сама с ним разберусь». «Ты мое полное разочарование, Аня», — в тысячный раз услышала я. «Лучше бы ты оказалась на месте Максима». Последнее слово, как всегда, за ним. Долгожданные короткие гудки оповещают о завершении очередного неприятного разговора, который ничего, кроме опустошения, выжженного ядом его слов, не приносит. В жестоких изречениях ему нет равных. Папа умел с бесстрастным лицом, точным движением вонзить по самую рукоять нож в сердце и несколько раз его там прокрутить. Как только появлялась возможность, он не отказывал себе в удовольствии унизить меня или пристыдить. Иногда делал это прилюдно, на всеобщее обозрение. Например, как это часто бывало на планерках перед всем рабочим коллективом. Любил растоптать мою и так заниженную самооценку или в сотый раз указать, что я не настолько хороша, чтобы привлечь мужское внимание. Но все это ничто по сравнению с невыносимой и жестокой правдой. Мой отец искренне сожалеет, что в тот злополучный день, когда моего брата не стало, на его месте не оказалась я виновница всех его непомерных бед, душевных страданий и искалеченной жизни. Я — причина смерти его любимой женщины и желанного сына. Я — ходячее напоминание его несбыточных мечт. Разумеется, решение не возвращаться домой было принято осознанно и соцело принадлежало лично мне. Несмотря на заверение «никуда меня не отпускать», Ян никогда бы не позволил себе силой удерживать человека, ну хотя бы потому, что это было ниже его достоинства. Посыл его слов был предельно ясен, он произвел нужный эффект, и необходимость сделать какой-либо выбор сама по себе исчезла. Я просто поступила так, как сама этого хотела. Вышла на террасу, вечерела, и оранжевое огромное солнце не спеша скатывалось к горизонту. Вид отсюда был потрясающим. Он завораживал, и создавалось впечатление, будто попало в настоящую сказку. Ян сидел на широком плетеном диване, потягивал прохладительный напиток и, заметив мое появление, похлопал рядом с собой. Я без промедления удобно расположилась на мягких подушках под его боком, подобрав под себя ноги. Мы молча следили за захватывающим закатом, Моя рука в его руке, переплетенные пальцы, клубничное дыхание на виске, уютная атмосфера, убаюкивавшая тишина, разбавленная звуками медленно накатывающих волн, понемногу притупляли боль от слов, произнесенных отцом. «У меня нет привычки вмешиваться в чужие дела или чьи-то отношения», услышала сверху низкий голос. «И я, скорее всего, бы промолчал». Но ты хорошая девушка и импонируешь мне. Поэтому все-таки позволю себе высказаться об очевидных вещах, которые ты, по непонятным мне причинам, не желаешь замечать. Отстранилась, всматриваясь в непроницаемое лицо Яна. Взгляд жесткий, прямой. Очевидно, наш разговор будет не из легких. Нравится состояние перманентной жертвенности, Анна. Что? в недоумении уставилась в колючий взгляд. «Скреплённая чувством вины?» «Не понимаю, о чем ты». Все ты прекрасно понимаешь». Наклонил голову на бок, продолжая внимательно с прищуром меня разглядывать. «Ведь ты осознанно позволяешь собой манипулировать. Не надоело?» Я попыталась отстраниться, но сильные руки держали крепко, не пошевелиться. «Ты подавлена и угнетена». Это всего лишь результат короткого разговора с отцом. Мы чужие друг другу люди, знаю. Единственное, что нас связывает, это секс, и, возможно, я не имею абсолютно никакого права вести с тобой подобные разговоры, тем более когда они касаются одного из родителей. Но. Костяшками пальцев провел по моей скуле. Мне почему-то не все равно видеть, в какую трясину ты себя загнала, пытаясь угодить человеку, которому наплевать на твои успехи, твою жизнь. И лично на тебя. Ты ничего не знаешь о наших отношениях. Наши пути с твоим отцом не раз пересекались. Я знаю, что он из себя представляет. И мне достаточно было провести с тобой несколько дней, чтобы понять, какое колоссальное и разрушительное влияние он на тебя оказывает. Именно он, никто другой. Потому что твои комплексы, нерешительность, подавленность, берут начало из детства. Ты выбрала неверную модель существования, Анна. Ты живешь не ради себя, а ради другого человека. Каждое его слово, било на отмаш, попадало прямо в цель. Он говорил такие очевидные вещи, о которых я и сама знала, не догадывалась, а именно знала. Но желание обратить на себя внимание отца всегда превалировало и затмевало здравый смысл. Я махнула рукой на личную жизнь, забила на свои интересы, отдалилась от друзей. Каждый раз, когда достигала каких-либо высот, надеялась на его похвалу, с надеждой пыталась разглядеть гордость в его глазах, но все тщетно. И несмотря на то, что все мои старания были напрасны, всё равно с неистовым рвением вновь и вновь делала всё возможное, чтобы стать лучше. Я просто хотела, чтобы меня любили. Я не претендую на роль личного психолога и не собираюсь вести с тобой душевные разговоры. «Ты большая девочка, Анна, и должна самостоятельно принять решение, какой дорогой идти в будущее. Никто, кроме тебя самой, не поможет в этом». Он приподнял мой подбородок, нежно коснулся губами моего рта. «Пожалуйста, обещай мне, что когда вернешься домой, сделаешь все возможное, чтобы быть счастливой».